Глава 62. Правильный поступок. Часы показывали 12 ночи, а Тимур и не думал из кабинета перемещаться в спальню. Во-первых, не было в холодной постели ничего привлекательного. Во-вторых, делать тети Ани все никак не давало покоя. «Ну и гаджеты, ветеринатор!» — ругался он про себя, вникая в детали случившегося. Пруцкий оказался еще большим жуком, чем Тимур думал изначально. Первые несколько лет он на тете Ане даже не женился, и в это время к нему как раз перешла по наследству отцовская квартира. Расписались уже после того, как она родила ему первого ребенка, которого, как и остальных, прописали у ее матери. Акулов не знал, как жили эти двое. Клиентка на семейную жизнь в целом не жаловалась, лишь на окончании этой самой жизни. Но по всему выходило, что прусский был весьма прижимист, поскольку даже ремонт тети Ани, по ее словам, зачастую делала лично. Зато супруги сумели накопить на приличную двушку и машину. Именно это имущество Пруцкий недавно продал. По официальной версии, собирался с согласия жены вложить деньги в две квартиры в новом строящемся доме. У него действительно уже имелись договоренности по этому поводу. Но накануне с Виттинатором случилось великое несчастье. Всё нажитое непосильным трудом у него украли. Неподалёку от дома в тёмном переулке на него напал грабитель когда тот как раз возвращался с деньгами домой. Заявление в полицию потерпевший написал сразу. По словам Пруцкого, у него украли 40 тысяч долларов. Если перевести в рубли, как раз получалось 3 миллиона, которые выручил с продажи квартиры и машины. Через знакомых у Тимура получилось узнать детали дела. Нападавший неизвестный среднего роста, плотной комплекции в лыжной маске. Грозил Пруцкому каким-то черным пистолетом. «Попробуй найди кого-то с подобным описанием в городе-миллионнике». Вишенка на торте, дело попало на стол к совершенно нерасторопному следователю. По его поводу Акулова также уже просветили. Самое большое количество висяков водили. Каково? Он верил, дело с мёртвой точки даже двигать никто не будет, несмотря на то, что украдена была очень крупная сумма денег. Да и вообще, зачем бы прусскому гулять пешком и с баксами в Тихом переулке? Это не противозаконно, разумеется, но очень глупо. Картина складывается неприглядная. «Останется тетя Аня без всего. Ветенатор постарался». газ два», пробурчал Акулов про себя. Будить изрядно перенервничавшую женщину звонком он не стал, написал сообщение. «Не думаю, что ограбление вообще имело место. Скорее всего, ваш муж просто спрятал деньги, а пропажу сымитировал. Подумайте, куда он мог их деть. Вряд ли отнес в банк, так недолго испалиться. Вероятно, спрятал на даче или у знакомых». «Есть у него доверенное лицо или тайник?» Несмотря на поздний час, ответ пришел почти сразу. «Я подумаю, помозгую». «Ох ты ж, дуреха!» Раньше надо было думать мозговать, когда судьбу свою связывал с этим придурком. Видно же, говно человек. Хмыкнул акула в пустоту кабинета и откинулся на спинку кресла. Его искренне возмущала наивность этой женщины. «Что мешало сделать себе какое-нибудь прикрытие?» карьеру построить, отложить денег на черный день, так, чтобы муж не знал. Но к чего можно было успеть сделать за 25 лет? А слепо доверять уроду? Такое себе удовольствие. Русский очень сильно взбесил Тимура своим гадким поступком. Этого упыря даже не смутило, что у него двое несовершеннолетних детей. «Это каким скотом надо быть, чтобы вот так жену с детьми?» Скрежетал он зубами. И вдруг до самого дошло. Он ведь Ангелине тем же самым пригрозил когда-то. Попрекал, что денег в дом не приносила, Сказал, чтобы уходила ни с чем. Мм, да И только прусские говно на палочке. Тимур уронил голову на руки, силой потер лицо. Может быть, поэтому Лина меня никак простить не хочет. Ну, конечно, кому понравится, когда дорогой человек творит такие вещи? Он, как тетя Аня, слезами умывалась по такому же поводу. Да в отличие от ветеринатора, Тимур вообще не хотел, чтобы жена уходила. Сказал те слова лишь для того, чтобы застращать. Сделать так, чтобы ей стало невыгодно его бросать. Хотел таким вот противодействием отбить желание подать на развод. Но тогда он, оказывается, еще очень плохо знал свою Лину. На все наплевала, развернулось и усвистало куда подальше. Груди в очередной раз за эти недели мерзко заныло. А еще стало жутко стыдно перед этой маленькой смелой женщиной. Подлость она и в Африке подлость. И совсем не важно, какие у тебя для этого мотивы. Ангелина, скорее всего, рыдала так же, как тетя Аня, все потому, что у него не хватило благородства повести себя с ней по-человечески. Чем она заслужила такое отношение? Тимур думал, что поступил дальновидно, купируя скандал таким вот варварским методом, а на самом деле выставил себя в глазах самой дорогой женщины, полным уродом. Кстати, такой его образ по-прежнему с ней никуда не делся, и это самое мерзкое. Как замолить такой грех? Как вернуть к себе уважение? Акулов открыл ноутбук, зашел проверить свои капиталы, подсчитал, сколько всего у него на вкладах под проценты, сколько на повседневные расходы, сколько в долларах, сколько в акциях. «Куркуль» — так его в школе звали друзья. И это весьма четкое описание его характера. Все себе, все в копилку. С возрастом ничего не изменилось. Тимур очень много работал, а заработанное предпочитал складировать. Да так, чтобы никто никогда не забрал и не нашел. Быть обеспеченным на все случаи жизни — вот его девиз. Собралось порядком. Недавно, правда, потратился на новую машину. Но за старую, оставленную в Питере, уже пришли деньги. Удалось продать дистанционно, причем довольно выгодно. Тимур долго пересчитывал добро. Вспоминал, сколько понадобилось труда часов, чтобы все это заработать, приумножить, скопить. Эти приятные цифры на экране — результат тысяч и тысяч часов упорной работы. Чах над златом, прямо как Кощей. А потом взял и перевел все это насчет жены. Сделал это быстро, резко, чтобы, не дай бог, не передумать. Пока вводил пароли и цифры, аж руки дрожали. Но закончил дело. Он ей должен. За все, что ей довелось пережить по его милости. А себе он еще заработает. И письмо написал. «Лина, я никогда не собирался лишать тебя и веру финансовой поддержки». Похоже, не спалось сегодня не только ему и тете Ане. Ответ от жены пришел почти сразу. «Акулов». Ты там головой не стукнулся часом? К чему такая щедрость? Может, скорую вызвать? Это вам с верой, независимо от того, разведемся или нет. Если ты пытаешься мне подкупить, то зря стараешься. Ничего у тебя не выйдет, процесс развода уже идет. Целых три, мать ее, так восклицательных знака. Что делать с этой женщиной? Пробурчал Акулов, как будто ей коробку с он прислал, а не деньги. Но ответить постарался спокойно. Просто прими их, и все, ладно, это не подкуп, это дар. У меня большой соблазн вот это вот все тебе обратно прислать, продолжала возмущаться в сообщении она. Но я не пришлю, я верю, это все отложу, но учебу ей будет, а на жизнь я ей как-нибудь заработаю. Какая же ты у меня правильная! Прохрипел Тимур, перечитывая сообщение снова и снова. Отчего-то сразу поверил, так и сделает, сбережет деньги для дочери. Четыре года назад Акулов выбрал себе отличную жену. Она честная и преданная. И мать прекрасная. Жаль, удержать не смог. Еще через пару минут от нее пришло новое сообщение. Спасибо, Тимур, я не ожидала. От этого ее спасибо. На душе вдруг стало легко и приятно. Как давно уже не было.